328. Матерь Агни-Йоги Если упрекнут в повторении или в том, что записи говорят об одном и том же, не удивляйтесь не огорчайтесь. Они, говорящие так, не понимают спирального построения записи. Они не понимают, что спираль, восходя, повторяет виток за витком, но на уровне высшем они не осознали всякое продвижение спиральным. Ведь и день сегодняшний похож на день вчерашний. И многие прошедшие дни тоже утро и вечер и полдень, но спирали времени дней и ночей не будет отрицать никто, ибо нет двух дней одинаковых, как нет двух лиц человеческих одинаковых совершенно. Каждый новый оборот спирали несет в себе новые элементы, дополняющие и слагающие предшествовавшие. Сознание растает медленно, ему соответствует виток спирали, следуя ритму спирали. Каждый может обогатить им свое собственное сознание. Критику же спирального построения записи предоставим невеждам, ибо сами не в состоянии построить спираль своей.